Глава 8 На производстве кипела работа. При этом кипела она не только в производственных цехах, но и во дворе и даже в здании административного корпуса. Громов наконец-то добрался и до него, и теперь по всей территории шуршали его люди, что-то настраивая и отлаживая. Надеюсь, что сейчас никто больше не сможет сюда притащить тот же пистолет. Работа шла своим чередом. Всё было настроено, работало как часы. И в постоянном присутствии меня или Вольфа не было никакой нужды. Тем не менее, Юрка был здесь. То ли ему заняться было нечем, то ли он просто привык постоянно держать руку на пульсе. Во всяком случае, здесь была его машина. Водитель страдал от безделья, читая за рулем газету, время от времени посматривая вслед пробегающим мимо девушкам из администрации. «Ладно, потом к нему зайду, сейчас мне нужна Юлия». Когда я зашел в приемную, девушка встрепенулась и оторвалась от кипы бумаг, В большинстве своём запечатанных конвертов, каждый из которых вскрывался, его содержимое или складывалось в раскрытую папку, или же сразу направлялось в мусорное ведро. «Константин Витальевич, добрый день». Я зашёл в кабинет, а она, подхватив ежедневник, направилась за мной. «Садись». Я кивнул на стул, бросил куртку на диванчик и сел напротив неё за стол. «Мне срочно нужен личный помощник. Думаю, что ты справишься с этой работой». Суть в том, что мне не нужно составлять расписание. Я сам не знаю, чем у меня может закончиться очередной день и с чего он начнется. Поэтому в обязанности помощника будет входить регламентации моих официальных встреч, в том числе и напоминания про них, потому что я могу забыть, если они не нужны лично мне, а также выполнять различные поручения, которыми мне заниматься некогда или просто неохота. Вот основное, что нужно делать. И здесь у тебя будут довольно большие полномочия. «Константин Витальевич, я не смогу, просто не справлюсь». Она посмотрела на меня растерянно. «Конечно, справишься. Ты мне ни разу не позвонила по делам производства, а лично я сомневаюсь, что их было мало. Так что справишься. Да, подыщи мне сюда нормальную секретаршу». «Я не понимаю. А где Люсинда?» Юлия жалобно посмотрела на меня. «Увы, её уже с нами нет», — я развёл руками. Юлия вскрикнула, и только тогда я сообразил, что ляпнул. Она, как и многие другие женщины, во все времена и во всех мирах, пала жертвой синих глаз прекрасного принца. К моему сожалению, принц оказался не идиотом и быстренько захомутал Люсю. За что будет страдать? Но это к нашему с тобой делу не относится. Поэтому свяжись с Люсей, и пускай она тебя введет в курс дела. Может, что-то осталось незавершенное. Константин Витальевич, я надеюсь, ты не собираешься со мной спорить? Вообще-то собираюсь, сказала она довольно твердо. губам «Не сегодня. Кстати, твое первое задание – аккредитация моего журнала и газеты на мою свадьбу». «Разве вам для этого нужна аккредитация?» Юлия дотронулась до губ и внимательно посмотрела на меня. «В данном случае, да. Будет присутствовать император, поэтому все нюансы нужно согласовать с канцелярией». Юлия хотела что-то сказать, но передумала. «Где будет происходить торжество?» Похоже, она смирилась. Открыла ежедневник и принялась записывать. В городской резиденции Ушаковых. Свяжись с моей матерью, пусть тебя включат в список охраны. Ещё, за городом есть небольшой завод. Уточни у зама начальника охраны Ушаковых Устинова, где они последнюю акцию проводили. Я хочу его купить. Можешь любого понравившегося юриста из юр отдела использовать, как хочешь, но этот завод должен быть приобретён. Я могу узнать цель покупки. Хочу. Он мне понравился, а предназначение я для него позже найду. Это всё? Пока-да. Я хотел добавить что-то ещё, но меня сбил с мысли Вольф, который ворвался в кабинет, даже не стукнув в дверь для приличия. «Юлечка, вы закончили?» — сходу спросил Юрка, падая на диван. «Да, Юрий Владимирович». Она встала и вышла из кабинета. В отличие от Люси, которая предпочитала свободную одежду, Юлия носила узкие юбки ниже колена. Мы проводили её заинтересованным взглядом, пока за ней не закрылась дверь. «Однако», — глубокомысленно протянул я, — «И почему я раньше не замечал, что у меня такая фигуристая секретарша?» «Потому что ты вообще мало что замечаешь», — набросился на меня Вольф. «Например, ты совсем не замечаешь, что у моего клана дерьмовая силовая охрана». «Это я должен был заметить». Я попытался вспомнить, когда меня сделали хранителем не только Юрки, но и всего клана, но не смог. «Вообще, мне, похоже, нужно только смириться, как Юлии, и не возражать на очередной закидон Вольфа». «Ну, конечно, ты...» «Я в этом вообще ничего не понимаю. Мы более цивилизованными методами с врагами разбираемся. Вот только всё, что происходит в последнее время, за гранью моего понимания. И мы с отцом пришли к выводу, что без нормального боевого подразделения в составе клана нам не выжить». «А от меня ты что хочешь? Керны не настолько крупный клан, чтобы подразделение боевиков было оправдано. Вот когда произойдёт слияние состояновыми я вплотную займусь этим вопросом». «Вот. Ты же не сам будешь всё формировать с нуля?» Вольф поднял палец вверх. «Нет, конечно. Зачем мне это делать, если у меня есть человек, который в этой сфере является профессионалом?» Я даже удивился тому, что Вольф так плохо обо мне подумал. «И? Кто этот профессионал?» «Егор Ушаков. Он свою армию почти с нуля поднимал, если Андрей Никитич не лукавит. Хотя ему смысла нет это делать». «Костя, Егор был первый, о ком я подумал. Но я не думаю, что Ушаков согласится мне помочь». Юра поджал губы. «А ты его спрашивал?» Ему сейчас один хер нечем заняться. В клинике особо не развлечёшься. А чтобы начать организовывать службу, ему не надо со своей сломанной ногой прыгать вокруг твоего дома. Для этого Егору нужен только телефон и помощник». «Хм, я как раз хочу его сегодня навестить». Я хмыкнул. Особый дар Вольфа проходить весь день, невзирая на охрану, уже становился легендой. «Я, например, больше чем уверен, что он и не собирается заморачиваться какими-то пошлыми разрешениями». «Да, только стучись, прежде чем войти». <смех> Я хохотнул и тут же принял серьёзный вид. «А ты его просил помочь?» Вольф о чём-то напряжённо раздумывал. «Вот ещё, он у меня Люси увёл, и теперь пускай за жену контракт отрабатывает. Я так уж и быть пойду на уступки». «Так, ты сказал жену?» Я только кивнул в ответ. «Ему это сошло с рук?» «Он, похоже, с тобой переобщался. Выбрал такое время, гад, когда прадед будет готов простить ему всё, что угодно». Просто от облегчения, что Егор жив. «Что там произошло?» Тихо спросил Юра. Самое главное, что, похоже, в общих чертах он знал про похищение. Ничего непоправимого. Мы успели вовремя. В который раз уже я повторил эту фразу. Юр, если этот кобель уже вполне может супружеский долг выполнять, то о каких серьезных повреждениях может идти речь? Кстати, о супружеском долге. Вы с Анькой дату назначили? О, да. 10 сентября. «И, Юра, как своего шафера, я тебя предупреждаю заранее, а не в последнюю минуту перед обрядом, как некоторые». «Я думал, что Егор будет шафером», — тихо проговорил Вольф. «С чего бы?» — я даже удивился. егор будет не до этого. Он за охрану будет отвечать. Я же говорю, за то, что он так со мной поступил, даже не предупредив, Егор будет страдать». «Жёстко, зато справедливо», — кивнул Вольф и потёр руки. «Где состоится торжество?» «В какой-то ротонде у Ушаковых». В ангельской ротонде Юрка покачал головой. Она Мушаков её не дал. Может, потому что ты не его правнук? Ты думаешь? Он снова задумался. Я уверен. Так хорошо. 10 сентября, значит. Времени, конечно, маловато на такую свадьбу, но думаю, мы справимся. Я попрошу мать помочь Марии Витальевне. И почему она сама не позвонила? Зато понятно, в кого ты такой непробиваемый. «Зазвонивший телефон избавил меня от необходимости отвечать», звонил Котов Василий Яковлевич, мой главный редактор. «Константин Витальевич, нам поступило весьма интересное предложение по поводу развития журнала», заявил Котов. «Уже не новый модный дом, но начавший осваивать другие направления, помимо изготовления одежды для наших прекрасных дам, предложил тесное сотрудничество. Они становятся нашим лицом. 50% статей будет посвящено именно их работам». Взамен мы получаем неплохой доход и много материала для работы. От нас будут требоваться модели, фотограф. Его уже утвердили. Люсинда Викторовна сумела найти настоящего самородка. И непосредственно статьи. Их преимущество в том, что они занимаются, помимо всего прочего, мужской модой и аксессуарами. Ну так заключайте договор, я тут при чем? Я в моде разбираюсь примерно как Вольф в охране. Юрка уже вышел и не слышал меня, поняв по моему напряжённому молчанию, что это надолго. Я не одеваюсь в модных домах». «Я знаю. Но кланов на самом деле немного и 80% населения нашей империи одевается именно что или в домах моды, или с оглядкой на них», – зачастил Котов. «Еще раз, Василий Яковлевич, что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы заехали в Кристалл, оценили их и дали добро на дальнейшее оформление документов. Сегодня как раз там работает наш фотограф и несколько приглашенных моделей». «Вы как раз сможете посмотреть на их работу в перспективе». «А без меня никак?» Я пытался понять, что и как буду оценивать, потому что это была для меня даже не серая зона, а гораздо хуже. «Нет, когда речь идёт о такой сумме, я не могу принимать решения самостоятельно. Желательно, конечно, чтобы вы посетили их неофициально, иначе вам будут показывать только то, что хотят показать, и вы не увидите самой сути». «И о какой сумме идёт речь?» Я всё ещё пытался отвертеться. «О семизначной», — сухо ответил Котов. Вот тут я понял, что ехать придется. «Говорите адрес», — записав на бумажку координаты этого кристалла, я схватил куртку и вышел из кабинета. Модный дом был огромен. Я припарковался на стоянке перед здоровенным многоэтажным зданием и задрал голову, чтобы посмотреть, где оно заканчивается. «Так, ну и куда мне идти?» Я вошел в огромный холл, посредине которого был расположен фонтан, «Ну, что я могу сказать, они точно не бедствуют». Осмотревшись, я подошёл к высокой и длинной стойке, за которой стояла почти идеальная красотка и о чём-то разговаривала по телефону. Я навалился грудью на стойку и посмотрел на красавицу влюблённым взглядом. Она мельком взглянула на меня и улыбнулась. Продолжая слушать, она периодически поднимала взгляд на меня и улыбалась. Наконец она ответила. «Я поняла, Александр Сергеевич». Девушка положила трубку и посмотрела на меня. «Это просто какой-то кошмар, когда Щукин не в духе мучаются все». «Сочувствую», — я сказал это совершенно искренне. «Кто такой этот Щукин?» «Это наш ведущий модельер. Когда ему предложили создать свадебную коллекцию на целый новый журнал, первый номер которого будет посвящен свадьбе, то едва сознания не лишился. Зато сейчас он полон нездорового энтузиазма, а страдаем мы все. А вы что-то хотели?» «Похоже, ей понравился, потому что она даже не пыталась отогнать меня от стойки». «Да, я бы хотел попасть туда, где сейчас идёт съёмка для нового журнала «Сегодня».» «О, ну, наконец-то!» Девица выпорхнула из-за стойки, схватила меня за руку и потащила к лифту. «Вы не представляете, мы вас так ждали!» «Да?» Надо ли говорить, как сильно я удивился. А как же неофициальный визит? Или Котов внезапно передумал? «Ну, конечно!» Съёмка застопорилась, Щукина рвёт и мечет. Девушка нажала на кнопку 12го этажа и повернулась ко мне, На этот раз разглядывая более внимательно. «Я совсем вас не узнаю. Вы, наверное, недавно в этом бизнесе?» «Ну, как вам сказать, да я практически новичок. Какая интересная девушка. Обычно, когда люди узнают, что имеют дело с кем-то из кланов, они становятся менее непосредственными. Такое ощущение время от времени складывается, что нас чуть ли не демонизируют или же наоборот обожествляют. Думаю, с вашими данными вас ждёт успех». Я пару раз моргнул. Что она имеет в виду? Лифт тем временем открылся, и девушка вытащила меня из кабины. Пробежав буквально пару метров, она толкнула дверь и вытащила меня внутрь. «Александр Сергеевич, он прибыл!» — крикнула она. А я оглядывался, рассматривая огромное помещение, поделенное на зоны. Одна зона была ярко освещена, и именно оттуда выскочил взъерошенный мужик, который побежал в нашу сторону, вопяя, размахивая руками. «Ну, наконец-то! Сколько можно было ждать?» «Вы бы не ждали, если бы троих уже не забраковали?» – возразила ему девушка. «Я бы не браковал, если бы мне сразу представили то, что я просил». Пока они переговаривались, я хмурился. «По-моему, тут что-то не так». «Так, куртку долой!» Пришедшая со мной девушка так ловко меня раздела, что я только смог восхититься. Вот что значит опыт. «Ну вот, совсем другое дело. Так, пару пробных снимков». Внезапно я понял, что меня приняли за кого-то другого, Скорее всего, за какого-то парня, которых рекламные и модельные агентства используют в качестве моделей. «Так, давайте разберёмся, я не тот, кого вы…» Вот только договорить мне не дали. Более того, всё та же девушка сдёрнула с меня рубашку. Всё это происходило настолько быстро, что я даже не успевал реагировать. Да я такую скорость ни в одной битве не видел. «Девочки, не спим!», – снова заорал Щукин, и меня обступили четыре модели в свадебных платьях. На плечи легли нежные женские руки. Меня повернули полубоком, чтобы была видна татуировка. А ещё я поблагодарил мысленно всех богов за то, что ростом меня не обделили. И я всё равно был выше всех девушек, несмотря на их туфли на высоких каблуках. Защёлкала камера, по глазам ударил яркий свет. И меня отпустили. Я посмотрел на часы. С того момента, как мы вошли в эту залу, прошло две минуты. Пока наступило затишье, я решил прояснить ситуацию. Вырвав рубашку из рук, всё ещё стоящей чуть в стороне и смотрящей с одобрением моей провожатой, я быстро оделся, прикрыв обнажённую часть тела. «Давайте разберёмся, вы ошиблись, я не модель», — проговорил я с нажимом. «А кто же вы тогда?» — она с полуулыбкой осмотрела меня. «Константин Витальевич, а что вы тут?» Из соседней зоны вышла Эльза и уставилась на меня. Вокруг воцарилась тишина. Даже, кажется, софиты перестали гудеть. «Дополнительный заработок ищу», — рявкнул я, направляясь в её сторону. «Кто-нибудь мне объяснит, что тут только что произошло?» «Кто это?» — раздался громкий шёпот Щукина. «Константин Керн, владелец журнала», — пояснила Эльза, пытаясь сформулировать, почему не надо обращать внимание на то, что меня немножко пофотографировали с красивыми девушками. «Это что же получается? Мы не можем даже эти пробные снимки использовать!» Щукин заломил руки и бросился ко мне. Стыдно признаться, но я отшатнулся от него и малодушно спрятался за Эльзу. «Лучше не подходите!» И я совершенно машинально призвал дар, окутавший мои руки мерцающим пламенем. «Боже!» Щукин остановился, как вкопанный. Его взгляд внезапно остекленел. Страха в нем не было и в помине, а на лице отражался сложный мыслительный процесс. «Константин Витальевич, а можно...» Заискивающе произнесла Эльза. Я отозвал дар и резко ответил. «Нет!» Но правда же хорошо получилось. Снимки ещё только будут делаться, но посмотрите, что получилось предварительно. Я же сказал нет. Я достал телефон. Василий Яковлевич, я тут немного осмотрелся. Что могу сказать? Ребята шустрые, даже через чур. Так что при составлении договора проверяйте каждую букву. Эльза, если я увижу свои фото в журнале, да ещё в подобном виде кто-то может пострадать. Мне того фото в газете на всю жизнь хватило. И я, забрав куртку, вышел из зала. Но перед тем, как дверь закрылась, поймал задумчивый взгляд Щукина, который как бы намекал, что ничего ещё не решено окончательно, и он просто так не отстанет.